Глава шестнадцатая. Не мужчина, а мечта. Лязька в дороге все-таки заснула. А я только притворялась спящей, но на самом деле уснуть не смогла. Хоть и устала, страшно, но намного больше мне не хотелось отрываться от созерцания прекрасного зрелища. Роскошный мужчина за рулем моего автомобиля. Когда еще такое увидишь? Кораблев — эстетическое наслаждение для глаз моих. Украдкой наблюдала за ним из-под опущенных ресниц. Рома тоже иногда бросал на меня взгляды. Они казались мне теплыми, уютными и волнующими. Удивительное сочетание. Одним словом, дорога домой была классной. Но когда мы приблизились к назначенной цели, мне пришлось прекратить свое притворство, чтобы открыть шлагбаум на въезде во двор. Отдохнула. Тут же дружелюбно поинтересовался мой красавец-водитель. «Угу», — промычала я, испытывая легкое чувство стыда. Все-таки обманывать нехорошо. Но открыто пялиться на рому я не могла, потому что... В общем, у меня была уважительная причина. Роман припарковал автомобиль неподалеку от моего подъезда и обернулся на сладко-сопящую лязьку. Вот бы она проспала до утра. Я не удержалась и беззвучно прыснула. «Добрый дядя!» Кораблев очаровательно улыбнулся мне и покинул машину. Чтобы обойти ее вокруг, открыть дверь и галантно подать мне руку. «Ох, к такому легко привыкнуть». «Я возьму лязьку на руке. Подержишь дверь?» Поинтересовался мой спутник. «Да, конечно. А я тогда пакеты с игрушками возьму». С готовностью кивнула я. «Ага, и чемоданы тогда из багажника тоже захвати». «Ой, и точно. Хорошо». Я развернулась по направлению к багажнику, прикидывая, смогу ли все это сама дотащить. И сделала несколько шагов, как Рому ухватил меня за локоть и мягко развернул обратно. «Ты куда?» «Так за чемоданами». Кораблев демонстративно закатил глаза. «Оксан, ну какие чемоданы? Просто подержи дверь, я лязьку домой занесу, потом спущусь за всем остальным». «Но ты же сам сказал!» Рома сделал изумленное лицо и покачал головой. «У меня просто нет слов!» «Почему?» – бестолково хлопала я глазами. «Проехали!» Брат подруги распахнул заднюю дверцу машины и указал мне на нее взглядом. «Держи дверь и не вздумай брать никакие сумки!» «Слушаюсь и повинуюсь, мой капитан!» юрничала я. «Вот умница!» — ухмыльнулся он. «Вот это мне нравится!» Против воли смутилась. «И как ему удается с такой легкостью вгонять меня в краску?» Скромно потупив взор, я отправилась выполнять ответственное поручение Романа «Держать дверь». Кораблёв нырнул в салон и аккуратно взял на руки свою племянницу, легко вытащив её из машины. После чего мы, наконец, отправились домой. Я вызвала лифт и вскоре распахнула дверь своей квартиры для гостей. Рому уложил Лясю на кровать в моей спальне, стянул с мелкой бандитки верхнюю одежду, но ребёнок даже не проснулся. «Вот бы мне такой крепкий сон!» «Чай будешь?» Спросила я, когда мы с Ромой покинули комнату, тихонько прикрыв за собой дверь. «Давай», – кивнул он. «Ой», – спохватилась я, – «ты же голодный, наверное». «Мы-то с Лясей в кафе поели, а вот Рома только кофе пил». «Я как раз хотел тебе предложить что-нибудь заказать из еды». «Зачем заказывать? Я могу сама быстренько что-нибудь приготовить». «Брокколи в соусе из пророщенных бобов?» Подозрительно прищурившись, поинтересовался Роман. «Нет», — засмеялась я. «У меня есть замороженные стейки форели в холодильнике. Можно их запечь в духовке. Будешь?» «Звучит аппетитно», — улыбнулся Рома. «Ну, тогда идем на кухню. Поможешь мне». «Давай так». «Ты будешь мне говорить, что делать, а я сам все приготовлю», — внезапно предложил он. Я пораженно распахнула глаза. «Может, я все же уснула тогда в машине, и мне сейчас снится фантастический сон? Иначе как еще объяснить эту самоотверженную любезность Ромы по отношению ко мне? Я ведь помню, как он вел себя еще сегодня утром». Что сейчас изменилось? Неужели и правда Рома что-то во мне разглядел? Проникся симпатией и таким образом ухаживает? От этой мысли стало очень волнительно. И сразу зароилась куча вопросов и страхов в моей голове. «А насколько все это серьезно? А ведь он же завтра уедет. А вдруг мне вообще показалось...» «А что делать, если он снова попытается меня поцеловать?» э, ну, я не знаю». Заулыбалась, как идиотка я. «Давай попробуем». На кухне я первым делом поставила чайник. После чего Роман настойчиво усадил меня на диванчик и приказал отдыхать. Я пыталась руководить процессом, но тут выяснилось, что у младшего брата моей подруги есть еще один талант. Он вполне уверенно чувствует себя на кухне. Мои подсказки, по большому счету, были ему не нужны. Рома сам нашел стейки в морозилке. Сам отправил их в микроволновую печь на разморозку. Сам нарезал лимон, приготовил маринад из специй, лимонного сока и оливкового масла. Сам соорудил лодочки из фольги. Через каких-то двадцать минут рыбка уже томилась в духовке, а мы сидели напротив друг друга за столом и пили чай. «Ты просто не мужчина, а мечта», – расщедрилась я на комплименты. На самом деле до глубины души восхищенная его талантами. «И за ребенком присмотреть можешь, и ужин приготовить». «Ага, я еще и крестиком вышиваю, и на машинке могу». Добил меня своей голливудской улыбкой лязькин дядя. Я окончательно поплыла, кокетливо разулыбавшись ему. «Кстати, скажи мне свой номер телефона». Вдруг попросил Рома, достав из кармана свой навороченный гаджет. «Зачем?» – невинно захлопала ресницами я. А у самой сердце так и забилось в груди. «Неужели мне действительно не показалось?» Неужели ей, правда, по-настоящему нравлюсь ему? Надо, значит, расспрашиваю. Говори давай. И снова эти проклятые бабочки затрепетали крылышками в моей груди и понесли меня куда-то в неведомые дали. С замирающим сердцем продиктовала ему номер. А еще спустя полминуты почувствовала себя полной дурой. Когда мой телефон тренькнул входящим сообщением. И на экране высветилось уведомление о пополнении моей банковской карты на кругленькую сумму.